На них надпись: "Этот город построен во имя Бога и воли султана, превращён в подобие рая". В городе было совершенно тихо, очень солнечно. Трава прорастала сквозь камни мостовой. Город молчалив, как кладбище у городских ворот. Дикие козы ходили по виноградникам и щипали виноград. Кольи виноградников уже сгнили. Но тяжёлые коричневые лозы, крепкие, как толстые скрученные железа, повторяли рисунок опоры. 12 дней от мёртвого города шли купцы с товаром на северо-восток. Много травы, много дичи, воды, а людей нет. Через 12 дней встретили замок из соли. Столь твёрдый, ломают её железом. Народ храбрый, одеваются люди в кожи зверей и пьют варёное вино. Они мусульмане, а мусульманам запрещено пить вино. Но говорят люди около соляных рудников, что огонь изменяет сущность вина и даже его имя. Шли купцы полэ 3 дня и наконец пришли в область Бадахшан. Здесь стоял город Бадахшан, который не сохранился сейчас даже в развалинах. Рядом с городом Рудники, и там в глубоких норах добывались рубины. Добывший кусок породы, понемногу обламывает её кругом долотом и ищет рубины. Здесь же в городе гранят рубины на точильных камнях. Страна, где добываются рубины, называется Шугнан. Там же добывают прекрасный камень лазурит выходы которого были потеряны и найдены только сейчас советскими геологами царство Бадахшан имело много крепостей в высоких горах и неприступных местах и много пшеницы народ был храбр и не боялся врага продали купцы бумажной материи потому что знатные мужчины и женщины носили штаны в сборку шло на такие штаны 60 и 70, и даже 100 аршин бумажной материи. И всё это для того, пишет Марко Поло, чтобы зад казался потолще. Толстых женщин мужчины очень любят. Продали купцы зеркала и мазь для глаз, а купили они рубины, поторговавшись с царём. Царь не выпускал много рубинов, чтобы не подешевели они на рынке. Торгуя и пережидая погоду, сидели здесь купцы долго, место было безопасным. Выезжали купцы в долину Пашиай, жаркую страну, и в долину Кашмира, откуда можно дойти и до Индийского моря. К этому времени мальчик Марко уже возмужал. Он говорит про Бадакшанское царство. Люди черны и худы, а женщины хоть и черны, да хороши. Наступила весна, нужно было ехать дальше. Уже солнце было так жарко, что если навернёшь узду на руку, то к вечеру на руке оставалась белая полоса, загораешь мгновенно. Лазоревые льды и снега сверкали под солнцем, они слепили глаза. Три венецианца по косой тропе подымались в лазоревое небо. Долина превращалась в ущелье. Ущелье становилось всё круче, круче, зверей много, пастбище превосходный. Дикие козы прыгали в горах. Их убивали у реки, когда они приходили на водопой. Вот перевал. Здесь сходились почти, встречались истоки рек. В одну сторону бежали воды Пянджа, который с половины течения менял имя на Мударья. В другую, притоки Инда. Лазоревые и голубые льды ледников лежали вокруг. Небо выпито льдами, небо весной голые и синие, зимой здесь накапляли снега. Здесь родина воды Средней Азии. Караван шёл уже на яках, низких быках с длинной шерстью, метущих сухую траву и снег перевалов. 12 дней шли по той равнине, называемой теперь Алайской долиной. Разводили костры и скорнили травы. Птиц не было видно. А огонь костра горел слабо, он задыхался от недостатка воздуха. Вода закипала легко, но не разваривала мясо.